Книга 7, охватывающая 3 дня. Глава 1. Сравнение света с театром. Свет часто сравнивали с театром, и многие серьёзные писатели, а также и поэты, рассматривали человеческую жизнь как великую драму, похожую почти во всех своих подробностях на театральные представления, изобретённые, как говорят, шекспиром а потом принятое с большим одобрением и удовольствием во всех цивилизованных странах. Севскис, греческий поэт, живший в VI веке до новой эры. Сравнение это настолько привилось и стало таким обыкновенным, что некоторые чисто театральные выражения, сначала прилагавшиеся к жизни метафорически, теперь употребляются без всякого различия и в прямом смысле, в обоих случаях. Так, слова подмостки и сцена сделались благодаря общему потреблению, одинаково привычными для нас как в том случае, когда мы говорим о жизни в широком смысле, так и в том, когда мы имеем в виду собственно драматические представления. И если заходит речь о закулисных интригах, нам, пожалуй, придёт на ум скорее Сент-Джেমস, чем Грюри Лейнс. Сент-Джেমস Довиллет, служивший во времена Филдинга в Королевской резиденции Drury Lane, один из двух ведущих драматических театров Англии, носивших титул королевских. Второй Covent Garden. Объяснить это мне кажется не трудно, если принять во внимание, что театральная пьеса есть не более чем представление или, как говорит Аристотель, подражание действительности. А судя по речи видно вправе воздавать высокие похвалы тем, кто своими произведениями или игрой умеет так искусно подражать жизни, что созданные ими копии могут пожалуй сойти за оригинал. В действительности однако мы не особенно любим хвалить таких людей, и обращаемся с ними как с детьми с игрушками. С гораздо большим удовольствием мы их освистываем и тузим, чем восхищаемся их искусством. Есть также много других причин, внушающих нам это сравнение между светом и сценой. Некоторые видят в большинстве людей актёров, поскольку они исполняют роли, им не свойственные, на каковы и они, строго говоря, имеют право не больше, чем комедиант на звание короля или императора, которых он играет на сцене. Так лицемер может быть назван актёром. И греки действительно называли обоих одним и тем же словом. Лицеонер греческое слово гипокрит, буквально отвечающий, обозначает и актёра, и лицемера. Скоротечность жизни также служила поводом для этого сравнения. Так бессмертный Шекспир сказал: "Подобно жизнь актёру, что шумев на сцене срок недолгий, забвенью предан всеми. Цитата из Макбета Шекспира, действие 5, сцена 5. За эту избитую цитату я вознагражу читателя другой, весьма возвышенной, которая, известно, кажется очень немногим. Она взята из поэмы под заглавием Божество, созданной лет 9 назад и давно преданной забвению, доказательство того, что хорошие книги как и хорошие люди, не всегда переживают дурные. В тебе, в божестве, примечание автора, источник всей судьбы людей, величие царств, падение королей. Театр времен открыт для нас тобой, где за героем вслед идет герой, за тенью тень являет пышный вид, ликует вождь, и царь в крови лежит. Те роль ведут, что им тобой дана. Их гордость, страсть уже предрешена, Их краток срок по слову твоему Вступает в свет, скрывается во тьму, И нет следа от пышной сцены той, Одна лишь память пышности былой. Стихотворение третьестепенного поэта Самюэля Бойса, 1708-й, 1749. Перевод Рождественского. Однако при всех этих и многих других уподоблениях жизни театру всегда принималась в расчёт одна только сцена. Никто, сколько я помню, не обратил внимания на зрителей этой великой драмы. Но так как природа часто даёт свои лучшие представления при переполненном зале, то её зрители служат нет меньшим основанием для вышеупомянутого сравнения, чем актёры. В обширном театре времени сидят критики и друзья, слышатся рукоплескания, возгласы одобрения, свистки и недоумевающие восклицания, словом всё, что можно видеть или слышать в королевском театре. Поясним это на каком-нибудь примере, хотя бы на отношении большой публики сцены, которой природе угодно было исполнить для неё в двенадцатой главе предыдущей книги, где она вывела чёрного Джорджа в роли вора, похищающего 500 фунтов у своего друга и благодетеля. Публика галёрки, я убеждён, встретила это приключение своими обычными воплями и, вероятно, наградила героя самой отборной бранью. Спустившись ярусом ниже, мы увидели бы такое же негодование, но выраженное не столь шумно и грубое. Все же и здесь почтенные женщины посылали черного Джорджа к дьяволу, и многие из них каждую минуту ждали, что вот-вот появится джентльмен с раздвоенными копытами и унесет свою добычу. В портере, как водится, мнения разделились. Любители героических добродетелей и безупречных характеров Протестовали против представления на сцене такого гнушного поступка, не получающего примера ради сурового наказания. Несколько друзей автора воскликнули: "Конечно, господа, Джордж негодяй, но он верный с весовым с натуры". А все молодые критики нашего времени, псы, ученики и тому подобные, объявили сцену низкой и громко выражали своё недовольство. Что касается лош То публика в них вела себя со свойственной ей благовоспитанностью. Большая часть её была занята совершенно посторонними вещами. Кое-кто из тех не многих, которые поглядывали на сцену, объявили, что Жорж дурной человек, другие же отказывались выразить своё мнение, не выслушав мнения признанных судей. Мы же, допущенные за кулисы этого великого театра природы, а из этой привилегии ни один актер не смеет писать ничего, кроме словарей да букварей. Можем подвергнуть порицанию поступок Джордже, не осуждая бесповоротно человека, которому природа, может быть, не во всех своих драмах назначила играть дурные роли. Ибо жизнь в точности похожа на театр ещё и тем, что в ней часто один и тот же человек играет то злодея, то героя. И тот, кто восхищает нас сегодня, завтра может стать предметом нашего презрения. Как Гаррик, которого я считаю величайшим трагическим актёром, какого когда-либо производил свет, не сходит иногда до роли дурака. Так много лет тому назад ею не гнушались по словам Горация, Сципион Живикий и Лелий мудрый. Гаррик Давид, 1717-1779, великий английский актер-реалист, друг Фильдинга, много сделавший для возрождения на английской сцене подлинного Шекспира, да то ли подвергавшегося переделкам в духе классицизма. Гаррик обладал замечательным мимическим даром. Существует рассказ о том, что вскоре после смерти Фильдинга его друзья выразили однажды К сожалению, что ни один художник не запечатлел лица писатели, Игардик тут же вызвалса позировать Хоггерту за своего покойного друга. Таково будь-то бы происхождение первого портрета Фильдинга в собрании его сочинений, вышедшем в 1762 году. Сципион Эмилиан младший 185-129 годы до новой эры, римский полководец Разрушитель герфогена был покровителем искусств и литературы, как и его друг Кай Лелей Мудрый, с 185 по 155 годы до новой эры. Цицерон говорит даже, что нельзя себе представить, как они рябячились. Правда, они играли дураков, как и мой друг Гарик, только в шутку. Но многие выдающиеся люди бесконечное число раз играли отявленных дураков всерьёз. Так что довольно трудно решить, что в них преобладало мудрость или глупость, и чего они больше заслуживают от людей одобрения или порицания, восхищения или презрения, любви или ненависти. Люди, провевшие некоторое время за кулисами этого великого театра и в совершенстве знакомые не только с всевозможным переряживанием, которое там происходит, но и с причудливым и своенравным поведением страстей, являющихся режиссерами и директорами этого театра. Что касается рассудка истинного хозяина, то это особо очень ленивая и редко утруждающая себя работой. По всей вероятности, хорошо научились понимать смысл знаменитого «ниль адмирари горация» или в переводе на наш язык «ничем не поражаться». Гораций. Послание. Первое, шестое, первое. Один дурной поступок в жизни так же мало делает человека под лицом, как и одна дурная роль, сыгранная им на сцене. Страсти, подобно театральным режиссерам, часто поручает людям роли, не спрашивая их согласия и подчас вовсе не считаясь с их способностями. В жизни человек не хуже, чем актёр, может осуждать свои поступки. Сплошь рядом случается видеть людей, которым порок так же мало к лицу, как роль Яго к честной физиономии мистера Уильяма Милса. Таким образом, человек беспристрастный и вдумчивый никогда не торопится произнести свой приговор. Он может осуждать недостаток и даже порок, не обрушиваясь с гневом на виновного. Словом, причиной криков и шума и в жизни, и в театре является та же самая глупость, то же детское недомыслие, та же невоспитанность, та же несдержанность. Как у дурных людей вечно на языке слово «негодяй» и «мерзавец», так и низменные души в портере готовы громче всех вопить о низменности зрелища, которое они видят на сцене.